Глава 7. В нескольких километрах от Ламот за прудом Маз был овраг, окруженный ясенями и березами. Здешний лес, некогда использовавшийся для кальберовского флота, заглух. Там, где раньше стучал топор, теперь росли во множестве красные дубы, окруженные зарослями кустарника и папоротника. Именно этого оврага дядя помог мне построить вигвам рядом с источником, обессилевшим и умолкшим от старости. Благодаря какой-то игре воздушных потоков бумажные змеи, если их запускали на краю оврага, поднимались в воздух с легкостью, для которой у дяди имелось научное объяснение. Но мне казалось, что это проявление дружеской благожелательности неба по отношению ко мне. Недели за две до отъезда Броницких — Я стоял тут, задрав голову к последнему творению амбруаза флюри под названием «Цитадель». Это была маленькая крепость, рассеченная пополам, с толпой маленьких человечков внутри, которые трепетали в воздухе, как бы устремляясь внутрь. Раскручивая бечевку, я давал змею больше свободы в небе, где он был в своей стихии. И вдруг меня кто-то толкнул, ударил, и, не выпуская катушку из рук, я оказался на земле, а противник навалился на меня всей тяжестью. Я очень быстро заметил, что у него нет ни сил, ни сноровки, соответствующих его воинственным намерениям, и хотя у меня был свободен только один кулак, легко с ним справился. Он храбро дрался, беспорядочно молотя кулаками, а когда я уселся ему на грудь, прижимая к земле одну его руку коленом, а другую своей свободной рукой, он попытался ударить меня головой. Это не дало никакого результата, но удивило меня, потому что впервые я внушал кому-то такие сильные чувства. У него были тонкие черты лица, почти как у девушки, и длинные белокурые волосы. Он отбивался с энергией, которая не могла компенсировать узости его плеч и слабости рук. Наконец он изнемок и застыл неподвижно, набирая сил, потом снова начал дрыгаться, а я старался не дать ему встать, не выпуская своего змея. «Что тебе от меня нужно? Какая муха тебя укусила?» Он попытался ударить меня головой в живот, но только стукнулся затылком о камень. «Откуда ты взялся?» Он не отвечал. Этот голубой взгляд, уставившийся на меня с каким-то светлым бешенством, начинал действовать мне на нервы. «Что я тебе сделал?» Молчание. У него шла носом кровь. «Я не знал, что мне делать со своей победой, — и, как всегда, когда чувствовал себя более сильным, хотел пощадить его и даже ему помочь. Я отпрыгнул и отступил. Он полежал еще минуту, потом встал. «Завтра в это же время», — сказал он. С этими словами он повернулся ко мне спиной и пошел прочь. «Эй, слушай!» — крикнул я. «Что я тебе сделал?» Он остановился. Его белая рубашка и красивые брюки-гольф были измазаны землей. «Завтра в то же время», — повторил он, и я в первый раз заметил его гортанный иностранный акцент. «Если не придешь, будешь трус». «Я тебя спрашиваю, что я тебе сделал?» Он ничего не ответил и удалился, держа одну руку в кармане и согнув другую, прижав локоть к телу. Эта поза показалась мне необыкновенно элегантной. Я следил за ним глазами, пока он не исчез среди папоротников, потом вернул свою крепость на землю, и весь остаток дня ломал голову, пытаясь понять причину нападения мальчика, которого никогда раньше не видел. Я рассказал дяде, что произошло, и он предположил, что Забияка намеревался завладеть нашим воздушным змеем, покоренный красотой этого шедевра. Нет, я думаю, он злился на меня. Но ты ведь ему ничего не сделал. Может быть, я ему что-то сделал, не зная того? Я в самом деле начинал чувствовать за собой какую-то неведомую мне вину. Но сколько не ломал голову, ничего не мог вспомнить. Я мог себя упрекнуть только в том, что несколько дней назад послушался Лилу и выпустил во время мессы ужа, что подействовало на публику в высшей степени удовлетворительным образом. Я с нетерпением ждал часа встречи со своим противником, чтобы заставить его сказать — Чем вызван его мстительный гнев И какое зло я ему причинил На следующий день он появился Едва я подошел к Вигваму Думаю, он поджидал меня в зарослях шелковицы На краю оврага На нем была куртка в белую-голубую полоску То есть блейзер, как я узнал, когда привык к хорошему обществу И белые фланелевые брюки На этот раз он, вместо того, чтобы прыгнуть на меня Выставил вперед ногу и, сжав кулаки, принял позицию английского бокса. Это произвело на меня впечатление. Я ничего не понимал в боксе, но видел точно такую же стойку на фотографии чемпиона Марселя Тиле. Он сделал ко мне шаг, потом другой, вращая кулаками, как будто заранее наслаждался сокрушительным ударом, которым поразит меня. Оказавшись совсем близко, он начал подпрыгивать и пританцовывать вокруг меня, иногда прижимая кулак к щеке, то подступая вплотную, то немного отпрыгивая назад или вбок. Так он пританцовывал некоторое время, потом кинулся на меня и наткнулся на мой кулак, который угодил ему прямо в лицо. Он сел, потом сразу же встал и снова начал пританцовывать, иногда выбрасывая руку вперед и нанося мне удар другой, которых я почти не чувствовал. «Наконец мне это надоело», — я влепил ему тыльной стороной руки хорошую нормандскую оплеуху. Наверное, я сам того не желая сильно его ударил, потому что он снова упал, и теперь рот у него был в крови. Я еще никогда не видел такого хрупкого парнишку. Он хотел подняться, но я прижала его к земле. «Слушай, ты объяснишь, в чем дело?» Он молчал и с вызовом глядел мне прямо в глаза. Мне было досадно. Я не мог его проучить, Он действительно был слишком слаб. Оставалось только взять его измором. Так что я продержал его на земле около получаса, но так ничего и не добился. Он молчал. Не мог же я в самом деле просидеть на нем целый день. Я боялся его покалечить. У него были мужества и воля у этого олуха. Когда я, наконец, отпустил его, он встал, оправил свою одежду и длинные светлые волосы и повернулся ко мне. «Завтра в это же время!» «Иди к черту. Я снова спросил свою совесть, и, не найдя в чем себя упрекнуть, решил, что мой упорный противник принимает меня за кого-то другого. Во второй половине дня меня оторвал от чтения Томми Карэмбо, который мне дала Лила, знакомый гудок Пакарда перед домом, и я быстро выбежал на улицу. Мистер Джонс подмигнул мне, я услышал традиционное и дружески насмешливое. «Мсье, приглашают к чаю!» Я бегом поднялся к себе, чтобы умыться, надел чистую рубашку, смочил волосы и, сочтя результат малоудовлетворительным, взял в мастерской клей, которым воспользовался как помадой. Затем я с серьезным видом уселся на заднем сиденье, с пледом на коленях, но к большой досаде мистера Джонса выпрыгнул из машины, которая уже тронулась, и снова побежал в свою комнату. Я забыл начистить башмаки.